Глава 18. Выслушав его рассказ до конца, Блор ушла, забрав охранников с собой и оставив Колта в полной тишине и одиночестве подземелья. На прощание ничего не сказала, но ему и так все было понятно. Она передаст его рассказ Совету правления, а те решат, достаточно ли услышанной истории для оправдания. Впрочем, Колт и так знал, что недостаточно. Блор считала, что он не испытывает угрызений совести, не раскаивается в содеянном и уверен, что обстоятельства его оправдывают. Но она ошибалась. Ему просто было несвойственно демонстрировать подобные эмоции окружающим. И двух мнений о том, что его ждёт, быть не могло. Оставалось только дождаться вердикта и исполнения приговора, и хотелось надеяться, что это не займет много времени, поскольку ждать ему по всей видимости, предстояло здесь, в холодной сырости, прикованным к стене, так что ни встать, ни пройтись. Даже нужду предлагалось справлять чуть ли не там же, где сидишь. Он бы предпочел умереть в огне Ламберта. Да и вообще за свою жизнь у него было много достойных возможностей умереть, и теперь оставалось только сожалеть о том, что он не воспользовался одной из них. Однако Колт еще не успел почувствовать все неудобство своего положения, когда в коридоре темницы снова послышались шаги. На этот раз шли четверо, из звонкого цокота женских каблучков среди доносящихся до него звуков не было. Вскоре у решетки камеры появились четверо стражников. Трое остались снаружи, один неторопливо вошел в небольшое помещение и после недолгого промедления заявил: Будьте благоразумны. И прежде чем Колт успел поинтересоваться, что он имеет в виду, браслет цепи, приковывающий его к стене, раскрылся, освобождая руку. Сразу стало понятно, его призывали не нападать на стражу и не пытаться сбежать. Видимо, из опасений, что он так поступит, их пришло четверо, и это можно было считать оскорблением. Впрочем, он же лишен магии, безоружен, измотан недавним сражением с Ламбертом в оборотной форме и не вполне здоров. В такой ситуации четверо — это все таки комплимент. «Поднимайтесь и следуйте за нами», — велел все тот же стражник. «Куда?» — поинтересовался Колт, вставая медленно и двигаясь плавно, чтобы никого не провоцировать. Неужели все решили настолько быстро? Следовало порадоваться, ведь он так и хотел, но никак не получалось. Древний инстинкт, помогавший ему выжить все эти годы, не мог смириться. «Следуйте за нами», — повторил стражник, делая приглашающий жест в сторону выхода из камеры. Колт повиновался. Он был не в том положении, чтобы сопротивляться. Окружив с четырех сторон, его повели по темным коридорам к лестнице, ведущей наверх. По ней поднялись на два этажа, после чего оказались в коридоре повеселее. Здесь, по крайней мере, были окна, за которыми догорал закат. Солнце уже укатилось за горизонт, на небе осталось лишь кроваво-красное, после свечения. Это было очень красиво, но насладиться видом ему не дали. Открыли дверь одной из комнат и отрывистым жестом предложили войти. Колд снова не стал возражать, решив, что с ним изъявил желание поговорить кто-то, кто не любит спускаться в тюремное подземелье. Однако комната оказалась пуста. Колд вопросительно обернулся к оставшимся за порогом стражникам. «Ждите здесь», — велел тот же из них, кто говорил с ним и раньше. «Мадам Блор», «Просила передать, что не рекомендует вам пытаться бежать. Стражам выдан приказ не брать вас живым». И, заявив это, он закрыл дверь. Вероятно, запер ее на сильное заклятие, но Колт не стал проверять. Прошлая попытка применить магию была достаточно красноречивой, а он всегда хорошо понимал с первого раза. Да и пытаться бежать действительно не видел смысла. Вместо этого он оглянулся, оценивая новые условия, Они оказались на порядок лучше прежних. В небольшой комнате с очень узкими окнами, выходящими, как можно было догадаться, на восток, имелось все необходимое. Одноместная кровать с подушкой и одеялом, маленький квадратный стол с накрытым салфеткой ужином и даже магические удобства в дальнем углу. Интересно, ему все это досталось из уважения к прошлым заслугам перед содружеством или из личного расположения Блор? Собственная мысль удивила, с чего он взял, что Блор к нему как-то расположена. Вероятно, ему этого просто хотелось. На кровати поверх одеяла лежал комплект свежей одежды, аналогичный той, что Колд носил всегда. А у раковины в углу висели два полотенца и лежал большой кусок мыла. И колд не стал пренебрегать возможностью освежиться и переодеться. Как бы там ни было, а если он может прожить... Еще хотя бы одну ночь и встретить новое утро, то он предпочитал сделать это совсем доступным комфортом. Отказываться от скромного холодного ужина тоже не стал. Желудок весьма недвусмысленно заявлял о том, что его пора бы наполнить хоть чем-нибудь. А предложенное к ужину простенькое вино помогло прогнать из головы все мысли разом. Забравшись под одеяло, Колт почти мгновенно уснул. Ему снился замок, который поначалу... Показался Академией Гаргулии, но потом превратился в его родовое гнездо, когда-то разоренное войной и стертое с лица земли. Однако во сне оно снова выглядело как раньше, и там были все, кто когда-либо был колту дорог, и родители, и братья, и сестрами, и друзья детства, и боевые товарищи, и Лёля, и Мелиса, и Ника с Ламбертом, молодые, счастливые и влюбленные. Но особенно Колт удивился, обнаружив в своем доме Рамину Блор, мирно беседующую с Патриком Рабаном. Во сне она повернулась к нему и улыбнулась, заставив сердце забиться быстрее. Но идиллия продлилась недолго. Свет померк, словно солнце вдруг рухнуло за горизонт. Мирную тишину нарушил металлический скрежет и ритмичный топот. Ветер принес запах тлена и разложения. Легионы, вооруженных, лишенных страха и всяческого сочувствия мертвецов, стройными рядами шагали к воротам и стенам замка, подгоняемые облаченными в темные бесформенные одежды некромантами. Те предпочитали ехать верхом на мертвых, а потому идеально послушных лошадях. У замка не было шанса выстоять, а у его обитателей спастись, и, охваченный отчаянием колт рванулся, собираясь перекинуться в горгулью, чтобы уничтожить как можно больше чужих солдат но вместо этого проснулся, едва не свалившись с узкой кровати и запутавшись в одеяле. Кожу покрывала испарина, сердце гулко ухало в груди, пальцы рук мелко дрожали. Ему понадобилось несколько утомительно долгих секунд, чтобы понять, это всего лишь сон. Легионы смерти не стоят у порога его дома, а он сам совсем даже и не там. В комнате было еще довольно темно, но небо уже начало светлеть. В замке Гаргулии в это время его обычно навещал ложный призрак Лели, но сейчас ни у одного из окон ее не было видно. Они находились слишком далеко от мертвых земель. Однако едва Колт расслабился, снова уронив голову на подушку и прикрыв глаза, как понял, что поторопился. В комнате был кто-то кроме него, прятался в темном углу. Инстинкты сработали быстрее разума. Колт вскочил на ноги, сжимая кулаки и готовясь к нападению, и требовательно спросил «Кто здесь?» Из темноты ему навстречу шагнула женщина, в которой он вскоре разглядел Рамину Блор. Та успела переодеться в другое платье, и это говорило о том, что для нее начался новый день. «Какая же она ранняя пташка!» не к месту подумал Колт, расслабляя плечи и выдыхая. «Хорошо, что он решил спать в одежде» предстать перед госпожой тайным прокурором в исподнем было бы крайне неловко что вы здесь делаете уже спокойнее поинтересовался он у внезапной гости пришла поговорить, но вы еще спали и я не стала вас будить А что так боялись причинить неудобства язвительно предположил колт она едва заметно качнула головой и пояснила неожиданно улыбнувшись вы совсем другой когда спите такой спокойный открытый — Уязвимый. — Мы все такие, когда спим. Парировал он, стараясь скрыть смущение. — Но потом вам начало сниться что-то неприятное, — спокойно продолжила Блор, скользя по нему изучающим взглядом. — Вы заметались, я уже собиралась вас все таки разбудить, но вы проснулись сами. Что вам снилось? Он вздохнул, провел рукой по лбу, вытирая остатки пота и тихо признался, легонько пожав плечами. — Война. И часто такое бывает время от времени задумчиво протянула она столько лет прошло все давно закончилось а вам до сих пор снится столько лет мысленно повторил он сколько столько в мире матери ники бытует мнение что война не закончена пока не похоронен последний ее солдат мы и не пытались похоронить своих особенно тех кого забрали некроманты многие так и остались шататься по пустошам мертвых земель Так что в каком-то смысле война наша не закончена и не закончится никогда. Интересная мысль. Но я пришла не ради философских рассуждений. Я пересказала совету вашу историю, а также сообщила другие важные обстоятельства. Они посовещались и решили, что вы заслуживаете второго шанса, если ваши слова подтвердятся. А для того, чтобы их подтвердить... Нам с вами предстоит отправиться в мертвые земли, в Академию Некромантии и найти доказательства существования болезни, которой якобы был поражен Патрик Рабан. Нам также стоит приложить все возможные усилия, чтобы найти лечение. «Это безумие», — лаконично оценил предложенный план Колд. «Патрик не нашел лечение, Нет причин считать, что оно вообще существует. Пойдем туда, только сами рискуем заразиться». «Не рискуем», — перебила Блор. «С ваших слов я поняла, что Патрик Рабан заразился, потому что летал в мертвые земли в оборотной форме. Кроме вас, из нас никто оборачиваться не умеет, а вам это не позволит сделать наложенные на вас ограничения». «Это не значит, что я не могу заразиться. Это даже не значит, что вы не можете заразиться. Но даже если так, где и как вы собираетесь искать эту Академию? Если думаете, что я знаю дорогу?» то очень заблуждаетесь. «Дорогу знаю я», — улыбнулась Блор и протянула ему свернутый в четыре раза лист бумаги, который все это время держала в сцепленных за спиной руках. Колт недоверчиво посмотрел на нее, на бумагу взял, разложил и повернул к скудному свету из окна. Оказалось, что это некое подобие самодельной карты или, скорее, схема, показывающая расположение Академии некромантии относительно замка Гаргулей. Примечания на полях были явно сделаны рукой Патрика. Колт узнал почерк. «Откуда у вас это?» «Нашла в кабинете, который вы мне отвели. Карта лежала между страницами одной из книг. Не знаю, для чего рабан ее нарисовал, но нам пригодится». Колт только покачал головой, сложил лист и вернул его собеседнице. «Вы понимаете, насколько самоубийственно намерение зайти в мертвые земли так далеко?» Даже если предположить, что мы сможем ориентироваться по этой схеме и не заблудимся. Там, там шатаются мертвецы, потерявшие связь с некромантами. Там обитают твари, призванные из-за порога. Вы не видели всего этого ужаса, потому что во время войны были еще ребенком. Но поверьте мне на слово, это очень опасно. Поэтому вы и идете с нами». Вы видели войну собственными глазами. Знаете не только, как справляться с мертвецами, но и к каким уловкам прибегали некроманты. Вы будете полезны. «Без магии!» — усмехнулся Колт, складывая руки на груди. «Без возможности обернуться?» «Нет уж, увольте. Я не пойду туда. Лучше пусть меня казнят. Это не так страшно, как то, с чем мы можем столкнуться». «Вы разочаровываете меня», — нахмурилась Блор. «Я была уверена, что ваша воля к жизни сильнее». «Разве вы не хотите получить шанс снова увидеть дочь?» «Я очень хотел бы не только снова увидеть Нику, но и как можно дольше прожить рядом с ней», — признался он. «Но я не сторонник подобных авантюр. Думаете, я не понимаю, зачем совет вас туда посылает?» «Их интересует не болезнь и не лекарство. Их интересует способ сломать печать, который Патрик предположительно нашел где-то там». Они хотят вернуть себе способность к обороту, чтобы стать сильнее Ламберта. Иначе он будет делать то, что захочет, а они этого не терпят. Разве не так? Блор не отвела взгляд, когда он пытливо уставился на нее. И через несколько секунд ему самому захотелось отвернуться, но Колт не смог. Это было похоже на наваждение, на незнакомую магию. Когда и почему расстояние между ними сократилось, Колт так и не понял. Это он к ней подошел или она к нему? И имеет ли это значение, когда ее грудь почти касается его скрещенных рук? Когда нужно всего лишь одно движение, чтобы скрести ее в охапку, а потом повалить на кровать? Но откуда взялась эта мысль и само желание? Может, вы и правы, — наконец нарушила повисшую тишину Блор, разрушая вместе с тем и магию момента. Но подумайте вот о чем. Ламберт тоже научился оборачиваться и, как я понимаю, регулярно летал в мертвые земли. А теперь ведет себя совершенно неадекватно. Вы, вероятно, не заметили, но я обратила внимание на его потемневшие ногти и на то, что он вдруг начал носить свитер с высоким горлом, вероятно, пряча потемневшие вены. Он заразился, Колт. И вы почти стали первой жертвой того, что теперь управляет им. Подумайте о своей дочери, о бывшей жене, о той угрозе, которую Ламберт теперь представляет для них и для всех обитателей вашей академии, для всего содружества. Убить его будет сложнее, чем Патрика, и это разобьет некий сердце. Так не стоит ли все-таки попытаться найти способ вылечить его? Колту хотелось бы сказать, что она лжет, но он знал, что это не так. В глубине души он понял, что происходит с Ламбертом в тот момент, как дракон пригрозил сжечь Академию и обернулся на глазах у всех. Просто Колт не хотел признавать страшную истину, пока Блор не проговорила все вслух. «Мы все равно пойдем туда», — добавила она с нажимом. «Но если вы пойдете с нами, то получите шанс на оправдание. Я гарантирую вам прощение совета в случае успеха задания. И есть вероятность...» что вы спасете жизнь жениху дочери. Так вы пойдете со мной? — Пойду. Тихо и без энтузиазма все же согласился он. — Прекрасно. Сейчас вам принесут завтрак. Подкрепитесь как следует. Блор направилась к двери, унося остатки дурманящего мозга на вождение с собой. Очнувшись, Колт успел спросить. — Вы сообщите моей дочери, что я жив. Она должна знать. — Не думаю, что стоит. Блор улыбнулась своей лукавой, хладнокровной улыбкой. «Мы все можем погибнуть в мертвых землях. А если выживем, но провалим задание, вас все равно казнят. Так что не стоит ее обнадеживать. Отца достаточно больно потерять один раз. Два — это уже перебор. Не каждое сердце выдержит». И с этими словами она скрылась за дверью, снова оставив Колта в одиночестве.